Картинки из прошлого. 6 сентября 1992 года. Монте-Маджоре Белсито, Сицилия. Функт их назначения вела дорога чуть похуже, но тоже прилично. Монте-Маджоре Белсито — одна из тех захолудших деревень, в которых проживает несколько сотен жителей, и которая составляет саму суть этого сурового края. Старинные Сложенные из камня дома, небольшая деревенская площадь с обязательным католическим приходом и траторией, перед которой целыми днями сидят старики, режущиеся в трик-трак, жители у которых омерто, закон молчания, впитывается с молоком матери. Женщина здесь не покажет полицейскому, кто убил ее мужа. Отец не покажет на убийцу сына. С ними разберутся потом, сами. Если смогут. Ну, а если не смогут, значит так тому и быть. Старенькая Альфа пробиралась по узкой, ведущей к площади улицы, и по мере ее приближения к центру, жизнь в поселке замирала. Захлопывались ставани, с улицы исчезали играющие дети, замолкали даже собаки. Все дышало какой-то неосознанной опасностью. «Стоп, давай немного назад». Альфа сдала назад, чтобы не светиться на площади, где сейчас разыгрывалось представление. На площадь вели две дороги. Одна от Алиминуса, по которой в въехала Альфа, вторая от Понте-Агостенелла, с противоположной стороны, двумя километрами дальше. И вот как раз с той стороны и появился величественно въезжающий сейчас на площадь массивный черный Даймлер выпуска годов 50-х. На аукционе автомобильных раритетов такая машина была бы, без сомнения, по достоинству оценена с датаками. Ну как же, лимузин заводского изготовления. Такие вообще делали штучно. Здесь, в бедной и заброшенной сицилийской деревушке, такая машина смотрелась дико, не менее дико, чем, допустим, летающая тарелка. еще назад, сдай, Веричественно, со скоростью километров в десять в час, Дайвлер, обогнувший площадь, почти не покачиваясь на неровностях, подкатил к выбеленному зданию обычного для такой глубинки церковного прихода. Найджел взял в руки пистолет, хотя понимал, что случилось что, и пистолет не поможет. Местные жители в разборке местных с неместными всегда помогут местным. Просто потому, что они сицилийцы. Возможно, когда-нибудь их обгоревшую, изрешеченную полями Альфу найдут недалеко отсюда в ущелье с двумя сгоревшими до костей трупами на переднем сиденье. А, возможно, и никогда не найдут. Такова суровая правда жизни. Они были посланцами величайшей в мире империи, над которой не заходит солнце, но здесь и сейчас это ровным счетом ничего не значило. Здесь они были просто людьми, убить которых так же несложно, как и любых других людей. Первым из даймера выскочил водитель. Он был одет в комбинезон на голотело, ну так здесь одевается бедные крестьяне. При взгляде на него почему-то приходила ассоциация с бычком, такой же крепкий, упрямого вида, взгляд из-под В руках у парня, страшный, на ближней дистанции, двустольный обрез лупара, любимое оружие сельской мафии, которое не придает автоматы. Заряжены такие обрезы, бывает крупной дробью, пересыпанной солью, чтобы доставить жертве как можно больше мучений перед смертью. Стреляли здесь обычно в живот и бросали умирать под парящим солнцем. Вторым переднего пассажирского кресла выбрался такой же добрый молодец, только без лупары, Он открыл заднюю дверь справа и помог выбраться из машины полному, даже толстому, тяжело дышащему старцу с седыми волосами, при ходьбе хромающему и опирающемуся на палку. При появлении старца затихли даже старики у тратории. Одет был этот старец совершенно неуместный на жаре черный шерстяной костюм. Поддерживаемый молодым спутником, Он проковылял к двери церковного прихода и зашел внутрь. Водитель с обрезом остался у машины, бросая недобрые взгляды на перекресток с замершей на нем Альфой. Найджел мог снять его меньше, чем за секунду, из пистолета, но что тогда делать дальше? — Наши действия. — Ждем, — сказал сэр Колин. Старик пробыл в приходе около часа. За это время никто туда не входил и не выходил. Видимо, то ли уважали старика, то ли боялись нарушить его уединение. Наконец, поддерживаемый тем же молодцем, старик появился на пороге прихода, огляделся по сторонам, махнул кому-то рукой, сел в машину. Снова на малой скорости, описав круг по деревенской площади, машина исчезла в том же направлении, откуда приехала. — Вот теперь наша очередь, — довольно заключил сэр Колин. — Только помни, что бы ни происходило, не делай глупостей и не торопись со стрельбой. Здесь это не пройдет. В здании Паруция было на удивление прохладно. Для такого жаркого дня ярко солнце лилось через стеклянные витражи, развиваясь цветными пятнами на деревянном полу. А здесь все было деревянным. Грубо сколоченные скамьи для прихожан, Деревянный крест с распятым на нем Иисусом, В окружении завятших живых цветов, Дева Мария с владенцем. Итальянцы почитают ее больше всего. Было тихо, воздух казался прозрачным, В лучах света лениво кружились пылинки. Сэр Колин Крехтя прошел к исповедальне, Судя по метке, там был священник, а больше в приходе никого и не было. Откинул тяжелую тканую портьеру, забрался в узкую и тесную, душную деревянную кабинку, присел на небольшую, низко расположенную скамейку, неловко подогнул под себя, сразу начавшие болеть ноги. Пригнувшись, приник губами к деревянной решетке. Падры. «Исповедуйте меня, ибо грешен я, и грешен тяжко!» «Ты действительно грешен, Колин!» — раздалось в ответ. «И вряд ли даже я смогу отпустить грехи такому вероотступнику и грешнику, как ты!» «Для этого тебе нужно ехать в Ватикан и исповедоваться перед самим папой!» «Да вряд ли папа примет исповедь у вероотступника!» Так зачем же ты ищешь отпущение грехов у меня, а не у протестантского пастора? Кроме моей воли, есть воля тех, кто выше меня, и вам, падры, это должно быть известно, как никому другому. Так ты, значит, пришел в храм Божий не по своей воле, а по воле тех, кто выше тебя? Как же ты можешь надеяться на отпущение грехов, если сам не веруешь? Неисповедимы пути Господни, и у каждого своя дорога в храм. И дорога из храма тоже у каждого своя, какую предпочитаешь ты. Вы не остановитесь перед тем, чтобы сквернить дом Божий, пролитый здесь кровью, падры. Ну, у тебя подобная ситуация никогда не останавливала, Колин. Да, и меня признаюсь тоже, Но раз ты не веруешь. Не принадлежишь к римской католической церкви, значит, и в исповеди моей не нуждаешься. Так что давай не будем оскорблять притворством Господа нашего и поговорим как разведчик с разведчиком, пусть и бывшим». Первым выбрался из исповедальный сэр Колин. Вторым — святой отец, служащий здесь, невысокий, одетый в скромную сутану, но живой подвижный, со смеющимися обманчивыми серыми глазами и загорелым лицом. Священнику было не меньше 60 лет. Тем временем Найджел привел в боевую готовность свое основное оружие. Обе половинки чемодана лежали на полу, а Найджел, укрывшись за одной из скамеек, целился из североамериканского автомата «Кольт команда стоящих у самого входа в церковь троих итальянцев. Из оружия у них были две лупары, и североамериканский шестизарядный револьвер. У автомата, там, где обычно на ствольной коробке крепится прицел, имелось какое-то странное приспособление, заканчивающееся ручкой дипломата. Такие дипломаты использовали спецслужбы и телохранители. Сюда обычный атташе-кейс, но стоит только нажать на неприметную кнопку на ручке, обе половинки дипломата отлетают в стороны, и у тебя в руках, оказывается, готовый к бою автомат. — Томазина! — повысил голос святой отец. — Все нормально, не глупи. Один из итальянцев, здоровяк под два метра, опустил лупару. То, что на него нацелен автомат, его никак не пугало. — Найджел, все нормально, отбой! — сказал сэр Колин. — Сейчас опустил автомат но по-прежнему остался за укрытием. — Все нормально, падре? — спросил по-итальянски Томаззино. Его голос был глухим, как будто он говорил в бочку. — Нормально. Пусть венчанцы и нофрио уйдут. У них есть дела и без этого. Ты можешь остаться. Двое других итальянцев, статью не слишком уступающие, великану Томаззино, пятясь, выбрались из прихода. Окормляете мафию падры, с убийственным британским сарказмом в голосе поинтересовался сэр Колин. Это не мафия, спокойно возразил священник. Лучше называть их Онорато associates, общество чести. Как бы то ни было, Колин, у каждой пастовы должен быть свой пастор, и у каждого верующего свой путь к Богу. Они верят искренне. И знаешь что, Колин? У них действительно имеется честь, в отличие от нас. Чести у нас давно уже нет, хоть мы и считаемся аристократами по крови. Что тебе понадобилось в сей раз? Меня прислали передать привет. О Энтони. Совет мудрецов хочет, чтобы вы вернулись и возглавили службу. Опустив голову, произнес сэр Колин. Священник внезапно Расхохотался. И искренне, и заразительно он даже присел на скамью. «Очаровательно!» — проговорил он, давясь смехом. «Просто очаровательно! Наши мудрецы, на которых, как всегда, довольно простоты в своем репертуаре, послать тебя, нынешнего директора, предложить мне, бывшему директору, вновь возглавить службу. Интересно, они и понимают...» что униженный человек, имеющий доступ к широкому кругу секретной информации, с легкостью найдет себе моральное оправдание своих поступков, когда будет продавать ее русским или германцам. — В чем же ты так провинился, Колин? — Ты читаешь газеты, Джеффри? — Очевидно, речь идет о недавних событиях в Бейруте, — Прищурился священник. — Читаем. А как же? Читаем. Операция полностью провалилась. Последствия тяжелейшие. Разгромлена вся сеть. Русские за время военного положения повесили и расстреляли больше пяти тысяч человек за участие в террористических действиях и вооруженном мятеже. Это не считая тех, кто погиб в боях с садниками и моряками русских. Потеряно то, что было достигнуто Годами подготовки. Аль-Каиду придется создавать заново, с нуля. Погибли военнослужащие ВМФ САС. Уничтожена их подводная лодка. Североамериканцы теперь ведут сепаратные переговоры с бывшим противником. Тяжело поврежден наш авианосец. Ему предстоит как минимум 6 месяцев дорогостоящего ремонта. Потерян Бейрусский резерват... Русские нас туда больше не пустят. И посредняя военная инфраструктура в Британской Индии разгромлена недавними ракетными ударами. Боеспособность группировки снижена на 50%. В то же время в России вместо разброды и шатания невиданный подъем патриотизма, люди записываются в армию, проходят патриотические демонстрации, Либеральный митинг разогнала не полиция, как раньше, а развернен на молодежь с палками и камнями. Объявить себя другом Британии или САСШ сейчас в России чревато, могут тут же проломить голову. Кое-кто из ультранационалистов призывает объявить Британии войну и воевать до победы, до русского флага над Биг Беном. За это кто-то должен отвечать. — Решили, что отвечать будешь ты. — Великолепно. Сами же они остаются, как всегда, чистенькими и непогрешимыми, парящими в этом эфире высших сер. — Великолепно. Просто превосходно. — Твой ответ, Джеффри? — Мой ответ? Ну, конечно же, нет. Я не собираюсь возвращаться в Метрополию, чтобы свернить тебя на посту мальчика для битья. — Нет уж. — А ты не опасаешься, ведь старики не привыкли к тому, что им отказывают. — Опасаюсь? Да что за ерунда! Если уж на то пошло, то смертные наши старики... Впрочем, священник задумался, как я понимаю, вам не терпится отомстить русским. Сэр Колин молча кивнул. — Достойная задача, слишком достойная, чтобы я отказался ее решать. Но на государство я больше работать не буду. С меня достаточно и прошлого раза. Единственная возможность для вас привлечь меня к работе — частый подряд. И стоит он будет дорого, Колин. Сэр Колин едва сдержал улыбку. Именно о таком повороте событий его предупреждал сэр Кристиан Монгомери, старый, опытный и мудрый, постоянный заместитель премьера казавшийся еще более мудрым на фоне возмутительно молодого и неопытного сэра Энтони с его нездоровыми пристрастиями. Сэр Коллин вспомнил, что именно сэр Кристиан при разработке плана операций против России высказывал сомнения в ней, но решили действовать прежде всего под давлением нефтегазовиков, у которых истощались месторождения и реваншистского лобби с его идеями о мировом господстве Британии и одержимого желанием расплатиться за перенесенное унижение двадцатого года и прочее. Расплатились, называется. Думаю, заинтересованные люди найдут средства, Джеффри, чтобы оплатить твои услуги. Вот и хорошо. Старый священник достал откуда-то из сутаны простой карандаш и небольшой лист бумаги. Написал на нем несколько слов и цифр. Именно во столько я оцениваю свое участие в разработке и реализации плана новой операции, операции возмездия. Там же реквизиты счета, куда нужно перевести средства. Половину вперед. После этого я начну работать. Возможно, мне потребуется несколько чистых паспортов, разных стран мира и некоторое количество наличных на текущие расходы. Ни с кем, кроме тебя, я обещаться не стану. И проверьте запасы терпения, господа. Такие операции длятся годами. Быстро можно лишь облажать все, что вы сделали. Половину вперед. Немного ли, Джеффри? С сомнением в голосе спросил сэр Коллин. — Ты ведь уже старый человек, и живешь в таком месте, где умереть своей смертью — роскошь, недоступна многим. — Нормально. Меня здесь никто не тронет. Я служитель Господа. Тому, кто смирится хотя бы ударить меня, местные разрежут живот, насыплют туда соли и бросят умирать под солнцем. Кроме того, это дополнительный стимул для вас. Подободится о моей долгой и счастливой жизни. Не так ли, Колин? — Хорошо. — Ты привез материалы? — прищурился священник. — Привез. — Сэр Колин протянул портфель. О секретности можешь и не напоминать, — Закончился, сэр Джеффри. — Сколько времени тебе потребуется? — Несколько дней. Священник с сомнением потер подбородок. «Для анализа вашего провала и выработки хотя бы минимальных контуров с нового плана». «Хорошо». Сэр Коллин сделал знак Найджелу. Вместе с Найджелом опасно насторожился и тамазину у дверей. «Ты не порекомендуешь хорошую гостиницу в Палермо?» «Зачем же Палермо?» Сэр Джеффри улыбнулся, хотя глаза его при этом стали неподвижными, и пустыми, словно у куклы. Фалерма вас, скорее всего, убьют, и я потеряю работу. — Тамазина, насколько я помню, твоя матушка зает комнату приезжим. — Да, падре, — Тамазина опустил голову. — В таком случае вот этим людям нужен приют на несколько дней. Они хорошо заплатят. И пусть с ними обращаются, как с моими гостями. Ну, скажи всем, Томазино... — Понял, падре. — Идите с ним, сэр Джефри сощурился. — Там вы найдете кровь и пищу. Думаю, она вам понравится. И не делайте глупостей, о которых потом придется пожалеть. — Всем. Покинув прохладу тень прихода, итальянец, лупары в руках, и двое британцев вышли на исхлёстанную солнечными лучами улицу, напалящий зной. Старики, игравшие в трик трек, молча смотрели на них. Пойдемте, сеньоры, проговорил Томас по-английски, причем довольно чисто. Здесь недалеко, а на улице слишком жарко. Ты знаешь английский? Удивленно спросил сэр Колин. Да, сеньор. Падры научил меня, и сейчас я разговариваю на нем немногим хуже, чем на родном. А чему еще научил тебя, падры? А еще он научил меня разговаривать на русском, сеньор. Но этот язык я знаю хуже. Падры говорится русский язык, знать еще полезнее, чем английский. Жилище Томазина было таким же, как остальные, может чуть побольше. Одна его стена представляла собой каменную скалу. Дом репился прямо к ней. Внизу столовая, кухня, еще одна комната, и комнаты наверху, видимо, для гостей. До встречи вышла пожилая, полноватая женщина, типичная итальянка, с перемазанными мукой руками. Увидев сына, она затараторила на итальянском со скоростью станкового пулемета, но там Зиновецко бросил несколько слов, и она затихла, ушла обратно в дом. И здесь одно слово «мужчины», Стоило десятка слов женщины. — Насколько сколько вам нужна комната? — Дни пять, может семь. Пожал плечами сэр Колин. — Не знаю. — Тогда с вас пятьсот лир за комнату с пансионом в день. Еда, извините, местная. — Да это ничего там, улыбнулся сэр Колин. — Если она такая же вкусная, как то, что я ел в придорожной тратории я с радостью ее отведаю 12 июня 1996 года Белфаст северная ирландия Таутвил би товил биш. Широкие, размашистые неровные буквы на иссеченной осколками кирпичной стене на уровне человеческого роста. Противоположная стена, несколько десятков метров от меня. Писали явно баллончиком, сейчас такие продаются краска и аэрозоль. Очень удобно. Небольшой баллончик помещается в карман, его легко носить, а при полицейском обыске быстро разбросить. «Touts will be Это написано поверх одного из бесчисленных плакатов, развешанных британской оккупационной администрацией. Смех и грех. Но такие плакаты обычно вешают там, где произошел взрыв, чтобы прикрыть ими от людских взоров и за стену. Вот и здесь белки выбоины вверху, внизу, они крупнее. На кирпиче Большой, бросающийся в глаза плакат, на котором черным по белому написано: If you have information about murders, explosions or any other serious crimes, please call. In complete confidence. Примечание: Если вы знаете что-либо о террористах, убийцах и прочем серьезном криминале, просим позвонить. Все звонки Конец примечания. А поверх этого плаката, как символ сопротивления, продолжающегося годами и десятилетиями на этой оккупированной земле, Толцвилл-Бишот. Этот город давно уже мертв. Это видно любому, кто приезжает сюда. Да, по улицам ездят машины и ходят люди. Да, торгуют магазины, если на улице нет очередных беспорядков, но этот город мертв, мертв, потому что его убили, и сейчас это просто разлагающийся труп. Только вместо мертвечины здесь остро пахнет взрывчаткой. В этом городе идет война, самая настоящая война. Улицы, как линия фронта, пули не щадят никого. Этот город Белфаст словно провалился в какое-то чудовищное вневременное существование, где жизнь сверяет не по праздникам, а по взрывам и беспорядкам, где наизусть помнят всех павших в кровавой братоубийственной бойне и где каждый пятилетний пацан, неважно, из католического или протестантского квартала, знает, чем он будет заниматься, когда вырастет он будет убивать. В этом городе я нахожусь уже не первый год, и все равно не могу привыкнуть к нему. Этот город живет совсем не так, как другие. Тот, кто здесь побывал, может опознать его с завязанными глазами. Здесь тумбы с цветами, сделанные массивными, и стоят на сваях, чтобы остановить заминированную машину, направляющуюся к зданию, Здесь на главной улице выбито больше половины стекол в домах, а несколько зданий разрушены взрывами. Здесь процветают стекольщики и гробовщики. Здесь на каждой лавке решетки, как в тюрьме. Здесь у каждого оружие, законное или незаконное. Здесь нередкость автоматная очередь на оживленной улице, и тогда прохожие все, как один профессионально, падают на землю, и отползает в укрытие, поэтому здесь специально сделан такой высокий бордюр. Он защитит от пуль и не позволит водителю разогнаться и направить машину на идущих по тротуару прохожих. Здесь полицейских участков нет, есть крепости, из которых на патрулирование выезжают бронированные уродливые лендроверы, всегда не меньше, чем по две штуки. Армия здесь настолько боится засад на дорогах, что основные перевозки личного состава происходят по воздуху. На военной базе Безбрук в южном Армагане находится самый большой вертодром в мире. Здесь нет ни лета, ни зимы. Какое-то безвременье. Осень, плавно переходящая в весну. Здесь пахнет взрывчаткой, запах острый, едкий, похожий на чесночный. И здесь поразительное количество совсем молодых, хромых людей. Старая забава религиозных экстремистов, как протестантов, так и католиков. Починка колена. И сделать можно только две ошибки. На первый раз прострелят левое колено, на второй правое, на третий раз выстрелят в голову. Тоутсвил бешот. Я лежу, замаскировавшись на чердаке старого. Четырехэтажного дома и жду Свою цель. В руках моих Бесшумная полуавтоматическая Винтовка 22 калибра Ее я брошу после акции Три варианта отхода Два полюка, ведущим Из подъезда на чердак Еще один по пожарной лестнице Еще у меня в кармане Веревка длины крепости Достаточной, чтобы Привязать ее и спуститься по ней Во двор. Получается четвертый Вариант отхода Есть навыки городского альпинизма, можно спуститься вниз и по балконам. Это пятый вариант. Пять вариантов отхода вполне достаточно в такой ситуации, и тем более, что преследование стоит ожидать, только если все пойдет не так, как надо. Меня зовут Александр Воронцов, и это мое настоящее имя, данное при рождении. Сейчас я действую под другим именем, но это издержки профессий. И здесь я уже почти три года, и с каждым днем я задаю себе все больше и больше вопросов. Вопросов, ответы на которые найти невозможно, по крайней мере, не здесь, в этом проклятом городе. Каутс, Вилл, Бишот. Я жду патруль. Британцы настолько глупы, а может, просто броневиков не хватает. Здесь их в последнее время то и дело взрывает, что отправляет на улицы пешие патрули. Патрулируют так только в кварталах лоялистов, потому что сами британцы тоже протестанты и вроде бы свои. Примечание. Лоялисты, протестанты, лояльные властям. Конец примечания. В католическом квартале патрулировать без броневика смерти подобно. Там даже пятеретний пацан может кинуть под ноги бутылку с зажигательной смесью, Или выстрелить в спину из пистолета. Последнее, что учили люди из Белфастской бригады Ира, выстрелили по одному из полицейских участков из реактивного огнемета «Шмель». Примечание. Ира. Ирландская республиканская армия. Опасная террористическая организация. Конец примечания. В этом участке потом побывал и я. До сих пор помню. Шивающий у нас запах бензина, опаленный адским пламенем стены, черный жирный пепел, покрывающий пол и золу, оставшуюся от мебели. При взрыве снаряда шмеля в закрытом помещении температура там повышается до двух тысяч градусов. Горит даже воздух, что уж говорить о человеческом теле. Жирный пепел — все, что осталось от полицейских, погибших в этом аду. Еще остался вопрос, откуда боевики Ира взяли русский реактивный огнемет? И если у них возможность достать еще несколько? Смешно, но точно так же могу погибнуть и я. Да запросто. Если погибну, это будет идиотская гримаса судьбы, потому что именно я за несколько дней до теракта выложил на одном из североамериканских форумов, посвященных кладам, взятые по GPS, и зашифрованные координаты ямы, где закопан реактивный огнемет. Так русская разведка снабжает боевиков «Ира» самым современным оружием. Некая агентура доставляет решение, прячет его. Координаты тайников передаются мне, а я уже распределяю снаряжение по разным группировкам. Ни один из боевиков не только не видел меня, но и не слышал моего голоса. Все общение происходит посредством интернета. Кое-какие акции провожу я сам, лично. С террористами плотно связываться не хочется. Среди них есть немало осведомителей британской службы безопасности. Кому как не мне это знать. Тау На горе в конца улицы появляется патруль. Стандартный пеший патруль для беофорских улиц. Десять человек. Они медленно идут по улице, посередине проезжей части, с винтовками. Двое замыкающих и вовсе всю дорогу пятятся, прикрывают тыл, а здесь любят стрелять в спину. Движение мелкими шагами. Ствол винтовки отслеживает безмолвные окна. Дети скрываются, едва завидя патруль. Взрослые останавливаются. Каждый готов в любой момент открыть огонь. На движение на крыше, по подозрительному человеку, да просто так, чтобы заглушить рвущийся наружу ужас. Хотя здесь их единоверцы. Они не чувствуют себя в безопасности. Да здесь вообще нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Сейчас посмотрим. Краем уха я слышал, что на вооружении патрулей появились компактные устройства, подавляющие радиосигналы. Если это так, то и у этого патруля есть одно. Я его просто пропущу. Ну а если нет... Палец нажимает на кнопку дозвона сотового телефона. Сим-карта куплена уже давно, больше года назад, на подставное лицо, и по ней меня никак нельзя познать. Еще один телефон стоит в устройстве, установленном под донищем старого ровера, припаркованного внизу на улице, тоже купленного на подставное лицо. Три мины Мон-50 мне передали одновременно с огнеметом «Шмель». Есть! Выворачивающий душу виск стальных осколков повисат над улицей. Ровер, кажется, аж подпрыгивает, когда под днищем взрываются все три мины, поставленные так, чтобы зацепить осколками как можно большую площадь. Они цепляют, почти нет дыма. Не видно вспышки, зато миг, и семь солдат британского пешего патруля из десяти истекает кровью на проезжей части, мгновенно лишившись ног. Таутс вилл Оставшиеся трое, конечно, должны поступать так, как предписано инструкцией, найти укрытие, занять круговую оборону и дождаться подкрепления. Но, во-первых, один из корчащихся В луже крови на асфальте радист группы и рацию у него. А во-вторых, бросить тех, с кем ты завтракал утром в столовке, и истекать кровью на дороге, выше сил любого, я бы не бросил. Трое оставшихся в живых уже не отслеживает то, что происходит вокруг. Они бросаются к распростертым на асфальте фигурам в зеленом камуфляже. Я спокойно поднимаю винтовку, Цели плохо видны из-за дыма, но все же видно. Шлеп, шлеп, шлеп. На винтовке глушитель, поэтому звук выстрела в этом калибре не слышен вообще. На каждом из солдат-патруля бронежилет, но винтовка настолько точна, что позволяет укладывать пули ровно в ту точку на человеческом теле, какую ты захочешь. Винтовка американская, развлекательная, производство «Роджер». Самая распространенная модель 1022. 22 Пуля этого калибра, несмотря на малый вес и малую энергию, на близкой дистанции очень опасна. Она свинцовая, безоболочная и причиняет тяжелейшие ранения. Двое убиты чисто, в голову, третий дернулся, и пуля попала в шею. Тоже не желез. Мгновение, и трое оставшихся в живых падают на асфальт, окропляя его кровью, которой тут и так более чем достаточно. Еще семь выстрелов, один за другим, негоже оставлять раненых мучиться на дороге. Все равно не выживет никто, так зачем добавлять им лишние минуты страдания? Семь выстрелов, семь трупов. Еще десять жертв на алтарь бессмысленной, беспощадной гражданской войны. «Тоуц, вилл, бешот!» Винтовку я кладу в кучу хлама. Осторожно выдергиваю чеку гранаты. Да если сюда поднимется неопытный человек, его ждет сюрприз. А если и опытный, без разницы. На винтовке отпечатков пальцев нет. Даже заряжал я геи в перчатках. Спускаюсь. Очень хорошо, что в старых домах есть черный ход для прислуги. Потому-то я и выбрал это место и этот дом. Дель я заблокировал внизу, поскольку если мне и повстречаться, гражданский, его придется убить. Я не убийца и не террорист. Все мои цели являются либо полицейскими, либо военнослужащими, которые взяли в руки оружие, встали под британский флаг и поэтому, по правилам войны, являются моей законной добычей. Я с полным правом могу назвать себя диверсантом, Солдатом на войне? Войне тайной, не объявленной, но тем не менее. Нам тогда тоже ничего не объявляли. Просто пришли и начали убивать. Двор темный, сырой, из окон почти ничего не видно. Особенно если знаешь, как нужно идти. Если и увидит кто, потом не сможет дать описание. Обычный человек, роста выше среднего, усы и густая борода, очки. Ничем не примечательная одежда. Да и не рыба здесь откровенничать перед полицейскими, как с той, так и с другой стороны. Двор, за ним еще двор, дальше скрыта стоянка с автоматической системой пропуска, скормил автомату купюру и все. Телекамеры я вывел из строя, подцепил маломощную хлопушку. «Вот и моя машина. Темно-серый Ford Седан, Неприметная, но с очень мощным двигателем. куплено подержанной. Двигатель отзывается мурлыканьем, но при необходимости это мурлыканье перейдет в грозный рев. Отцепляю грим, привожу себя в порядок. Все элементы грима я выброшу в мусорный бак по дороге. Костюм и так сойдет, а плащ придется сжечь». Уличных камер видеонаблюдения опасаться не стоит. Их разбивают и протестанты, и католики. В городе не осталось ни одной. Даже дешевые камеры наблюдения на магазинах, которые устанавливают по требованию страховых компаний, и те разбивают. Выруливаю на улицу, скармливаю автомату пару фунтовых купюр, чтобы меня пропустили. сопровождаемые недобрыми взглядами, такие, как моя, машины обычно используют... Полиция. Качусь на небольшой скорости по протестантскому кварталу. Заполошно надрывается рация. Общий сбор, ЧП. Мимо пролетает одна за другой три кареты скорой помощи. Хотя там им делать уже нечего. Только констатировать смерть. Таутсвилл бешат. Поготавшись по улицам, надо выждать для правдоподобности минут десять. Достаю из бардачка сирену, ставлю на крышу. Исторический вой сирен давит на мозги. Резкий ударом металл. Кто-то бросил в полицейскую машину камень. Машин на улицах мало. Перед завывающим сиреной Фордом уступает дорогу все, без исключения. А вот оно, место происшествия. Залитый кровью асфальт, распростерты на нем тела. Глаза слепнут от синих сфолохов. Десятка мигалок. Раздраженный Бобби натягивает яркую сине-желтую ленту, ограждая место происшествия. Еще двое прогоняют зевак. Нечего тут делать. Репортеры уже тут. Затворы фотоаппаратов работают непрерывно. Пленки никто не жалеет, хотя их и оттеснили метров на тридцать. Сегодня в новостях будет аншлаг. Оглядываюсь в поисках своих. Ага. Вон и носатый белый фургон BMC без каких-либо опоздавательных знаков полиции. И около него группа людей в штатском. Суперинтендант Риджвей расстелил какие-то бумаги на коротком удобном капоте, дает указания. Спокойно пробираясь через толпу, сую под нос полицейскому, стоящему у ленты свое служебное удостоверение. «Проходите, сэр!» Корочка маленькая!» А какое преимущество дает? Констебль услужливо приподнимает передо мной ленту и я ныряю под нее. А констебль устанавливает возомнившегося прошмыгнуть следом за мной борзописца из желтой прессы. Начинается ругань, но мне до нее нет никакого дела. Я иду к фургону, к своим. Сэр, суперинтендант Малкольм Риджей отрывается от бумаг. Раздраженно смотрит на меня, аж кончики усов поднялись, будто у кота. Сейчас получу нагоняй за себя и за этого парня. Крас, а ты какой черт опаздываешь? Ты вообще где был? Почему тебя в отделе не было? Встреча со осведомителем, сэр. Я вчера зарегистрировал как положено, сэр. Суперинтендант Мальком Риджей пришел к нам из армии, причем недавно. Поэтому четкие уставные ответы льют бальзам на душу старого вояки. Вот и сейчас сердце его немного смягчается, а облака, повисшие над моей головой, и вот-вот готовые разразиться молнией, потихоньку рассеиваются. Осведометелей, осведомейтелей, ни хрена от них толка нет, только деньги переводим. А вы в рабочее время шляетесь по пабам. «Признавайся, Фаби был...» «Заехал с утра, сэр. Лучше признаться в малом». «Да, вот видишь. Что здесь, сэр? Целый патруль положили. Десять человек». «Как-то...» «Вот и я бы хотел знать, как так...» Снова повышает голос Риджвей. «Как так, что наши доблестные Томми позволяют себя расстреливать, как в тире? В мои времена в армии всякого дерьма хватало, но такого не было...» Полное дерьмо. Вот именно. Снайпер, похоже, сработал. Сейчас ищут снайперскую позицию. Как раз под эти слова сильный раскатистый хлопок наверху. Что-то падает, колотится в асфальт. Миг я уже на земле. Заодно сбиваясь ног из стоявшего ближе ко мне Питерса. Со всех сторон раздаются крики, топот, взвывает заполошная сирена. Поздно. Поднимай голову. На крыше того дома, с которого я стрелял, зияет выбита взрывом дыра. Граната взорвалась и снесла в этом месте всю черепицу. Она и падала сейчас на асфальт, подобно граду. — Быстро реагируешь, Кросс! — усвяхается поднимающийся Риджвей. Почти как в армии. — Молодец! — Спасибо, сэр. И тут рвет планку у Питерса. Тимати Питерс, совсем молодой пацан, меньше года назад пришедший к нам в особый отдел из армии, служил он тоже здесь, в Белфасте, тридцати еще нет, здоровенный, с простым деревенским лицом, со светлыми волосами, внезапно он с каким-то то ли всхлипом, то ли своем бросается на капот фургона, бьет по нему обоими кулаками так, что бумаги летят во все стороны, а на металле остаются едва заметные вымятины. «Суки! Суки! а За что они так зубами рвать буду Зубами!» «Ты даже не представляешь, Тим, за что!» «Ну, поверь! Есть за что!» «Если бы ты тогда побывал в Бейруте, вопросов бы не задавал!» «Правильно говорил Цакая! Если не хочешь мстить за себя...» Отомсти за тех, кто не сможет отомстить за себя сам. Отомсти за тех, кто погиб. Вот я и мщу. Не знаю, сколько Господь отвел мне еще с жизни, но я отомстил уже за многое. Воистину, will be shot.